Лыков неуклюже раскланился и вышел, осторожно притворив за собой дверь. По его недоуменному виду было понятно, что дворянин так и не решил радоваться ему или огорчаться. Во всяком случае, просьба Софьи ему показалась более чем странной, но высказывать свое удивление он не стал. — И ты иди на сегодня довольна, — обратилась тем временем великая княгиня Гусеву. Тот неторопливо собрался, старательно уложил чернильницу, перо, свитки в затяжной кожаный мешок. Глубоко поклонился и с достоинством вышел вслед за Лыковым. Анна спокойно наблюдала за всем происходящим. Она прекрасно знала, почему правительница захотела остаться наедине со своей верховной боярыней. Даже преданному Гусеву не полагалось знать то, что затевали две женщины. Слишком велик был риск почему-то решила отправить Альбинони к Лыкову, государыня. Не сдержала любопытства Анна. «Считаешь, что я приняла неправильное решение?» «Скорее, неожиданное», — пожала плечами Анна. «А твои решения очень редко бывают непредсказуемыми». «Ты права. Ничего внезапного в нем нет. Альбинони в любом случае захотели переехать от Беклемишевых. Лыков богат, для него гости не обуза». Он даже о содержании не поинтересовался. Другой бы на его месте сразу же о деньгах заговорил. Так что казне прямая выгода. Он родственник воеводы Дорогомилова, но двоюродный брат его не очень-то жалует, а мне, дорогомиловские враги, друзья. Столом в приказе большой казны Лыков заведует важным. И потом ты слышала о последних убийствах и о том, что меня в них обвиняют? «Бабьи наговоры». — махнула рукой Анна. Стоит ли обращать внимание на всех этих сплетниц и их глупости? Языком стену не выстроишь. Силу сплетен никогда не надо недооценивать. Языком стену, может быть, и не выстроишь, а вот подвигнуть на ее разрушение очень даже легко. Московиты меня не любят. Я для них чужестранка. А от чужестранки до ведьмы один шаг. Один из убитых, Борис Холмогоров, работал в столе Лыкова. Есть ли связь между его убийством и местом, где он работал, не знаю. Но ты это заодно и выяснишь. Что могу, то узнаю. Осторожно ответила Анна. Ну да ладно об этом. Ты все расшифровала? Было видно, что наконец Софья спросила о том, что занимала все ее помыслы. Почти, — коротко ответила Анна. Только мне понадобится время. Почему? Зрачки Зои расширились от ярости. Анна спокойно встретила пылающий взгляд великой княгини. «Мне нужен переводчик с Персидского. Искать знатока здесь опасно, да и вряд ли найдешь, только ненужные подозрения вызовешь. Вы знаете, что нам нужно быть осторожными. В Москве, может быть, и нет инквизиции, зато дыба и виселица существуют и вполне успешно действуют». Софья склонила голову в знак согласия. «Хорошо. Действуй, как знаешь. И помни, что надежда у меня только на тебя». Иван молодой растет, а Патрикеев с курицыным на него прочно лапу наложили. Молодой князь им в рот смотрит. И все как отче наш повторяет. «Случись, что с великим князем, нам темницы не миновать. В лучшем случае в монастырь постригут. А если...» Княгиня не продолжила, только с усилием сглотнула ставшей внезапно вязкой слюну. «Почему ты так не в отношении к тебе великого князя, государыня?» «Пожала плечами Анна, после всего того, что ты сделала для Московии, князь тебе стольким обязан». «Это ты так думаешь», — возразила Софья. «Князь же никогда не вспомнит ни о моих советах, ни о моей помощи. Единственное, что имеет значение, это наследник. Иначе я никто». Ты забыла, что женщина — существо низкое, она должна внимать мужу в безмолвии с полной покорностью. — Не для всех, — упрямо возразила верховная боярыня. — Для большинства женщина порождение дьявола, без души и без разума, и не нам с этим сражаться. Единственное, что может придать мне силы и власти, — это сын. — И ты мне должна в этом помочь, — спокойно и твердо ответила Софья. — У меня просто нет другого выхода. «Иван любит нашу дочь, но она для него забава. Елена никогда не сможет стать наследницей, будь она даже пядей во лбу. Никогда женщина не сможет взойти на русский престол. Мне нужен сын». Анна хотела возразить, что не может заменить Бога, но, прекрасно зная легко воспламеняющийся характер государыни, предпочла промолчать. Была ей известна и страсть Софьи к магии. Еще в Ватикане будущая великая княгиня Московская регулярно посещала известного алхимика. В Веранзене обращалась к целому сомну гадалок и предсказательниц, не чураясь даже черной магии. Даже вера в свое великое предназначение ей была предсказана гадалками, и она свято верила всему сказанному. И еще одно. Анна прекрасно помнила положение Софьи. Слишком часто участь всех королев и знатных дам сводилась к единственному, бесконечному, изнуряющему деторождению, когда королева превращалась в постоянно брюхатую самку. Только самые сильные и выносливые могли утвердиться и укрепить свое влияние на государя. И, конечно, самое заветное место – вдовы королевы-матери, когда, наконец, как зрелое яблочко упадет в руки долгожданное, Зачастую ничем не ограниченная власть. Как знать? Может, и Софья в глубине души своей чаяла именно этого. В любом случае, Софья готова была на все, чтобы родить сына и возвести его на престол. Вопрос о средствах в данном случае не стоял. Лыков вышел из дворцовых покоев в полной растерянности. Не знал, огорчаться ему или радоваться. Принять иноземцев, чего же не принять? Авось не объедят. Да только к чему это все? Что ж, хоромы у него такие, что и заморских гостей принимать не зазорно. Только бы не попасть в просак. Да и как понимать все это, как почет или ловушку? И чем им их житье у Беклемишевых не понравилось? Так и вернулся домой озадаченный. Рассказал все свое беспокойство жене. Та дворянина утешила, даже обрадовалась. — Нечего тут голову ломать, время научит, что делать, — уверенным голосом заявила Прасковья. — Да и всякому дню своя забота, самое главное теперь придумать, как гостям великой княгини угодить. А там все само собой образуется, и довольные иноземцы сами за Васеньку слово замолвят. Засуетились, забегали в доме Лыковых,